Эпилог. Друзья, рассмотренных нами приёмов, правил и рекомендации достаточно, чтобы убедить слона стать хищником. Серьёзно. Не бойтесь проводить эксперименты, не бойтесь искать. Может не получится сразу, но после некоторой практики получится обязательно. Просто потому, что здесь собраны самые верные ключики к людям, к их страхам, характерам, желаниям. Помните про системный подход. Просто вкрапления приёмов убедительности могут не работать. Если же ваши тексты стоят на правильных основах, о которых мы говорили в первой главе, то ситуация кардинально изменится. Убедительно-позитивный копирайтинг невероятно крут, и именно за ним будущее. Освойте его приёмы, можно даже скопировать их на листик и повторять, и очень скоро вы увидите, насколько лучше вы стали писать. Со мной такое уже произошло. Очередь за вами. Добрав вам. С уважением, Пётр Панда. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгочей. 2020 год.